Глава четвертая. Страшный секрет Ани. Аня шла по родной улице, где столько раз гуляла с Лейлой и Тиграном и с большим трудом сдерживала рыдание. Дочь была у нее на руках. За спиной болтался рюкзак, все, что она взяла с собой. На автопилоте покидала в него какие-то вещи для Лейлы, пару игрушек, детский планшет, таблетки от аллергии, О том одела дочь потеплее в плотные колготки, джинсы, свитер, шапку и шубку. Даже про варежки вспомнила, ведь на дворе минусовая температура. Сама же потеплее одеться забыла, в чем была на празднике, в том и ушла, лишь накинув зимнее пальто до да спаги. Белое кружевное платье без рукавов отлично подходило для праздника, и надетые под него тончайшие бежевые колготки казались очень к месту. Там, в теплой гостиной. На улице же Аня очень быстро замерзла до крайней степени и начала стучать зубами. Она уже не чувствовала ног, ничего не чувствовала, только теплый комочек, крошку-дочку, крепко ее обнимающую. Однако упрямо шла вперед, в неизвестность. Лейла очень не любила, когда ее будили, и наотрез отказалась стопать своими ногами. Так что из коттеджного поселка Аня так и выносила ее на руках. Скоро повезло поймать такси. Перед ней остановилась белая машина с шашечками. Они так быстро забралась внутрь, что таксист присвистнул. «Куда едем, гражданочка?» — спросил усатый старик. Этот, казалось бы, совершенно простой вопрос ввел Аню в ступор. Куда ей ехать? К друзьям? У них их в этом городе почти не было. Настоящих, по крайней мере, — Она, конечно, общалась с женами друзей Тиграна и без проблем могла бы попроситься на ночлег к одной из семейных пар. Только этот путь супруг для нее отрезал, перед всеми наглядно опозорив. Аня, как представил их псевдо-сочувствующие рожи, и аж все передернуло. Были и просто приятельницы, но не явишься же к не слишком близкому человеку с дочерью на руках и просьбой приютить на неопределенный срок. Верно. Может в гостиницу? мелькнула спасительная мысль. Только вот вряд ли Тигран обрадуется, если Аня поселится где-то за его деньги, а своих у неё никогда не было. Аня, какая работа, какая учёба? Лейла, и занимайся домом, тебе забот мало. Я тебе ещё больше дом построю, чтобы всё время была занята. Живи мной, живи нашей семьёй. Так Тигран отвечал на ее попытки заикнуться о работе или каком-то самостоятельном деле. И она слушалась. Она всегда его слушалась. Ведь супруг старше, опытнее, мудрее. Однако, оказавшись за пределами его дома и интересов, Аня обнаружила, что у нее нет ничего своего. Ни копеечки. Даже за такси придется расплатиться деньгами Тиграна. Назвала единственный адрес, который пришел в голову, в слепой надежде, что ее оттуда не прогонят. Хоть и была там всего однажды, но место запомнила. За два квартала от университета, куда когда-то мечтала поступить. Вошла в подъезд. Кое-как поднялась на пятый этаж с уже успевшей заснуть на руках Лейлой. Позвонила в звонок. «Ого! Вот-то гости! Анюта!» Радушный хозяин развел руки в стороны. Высокий и статный, он занял собой весь дверной проем хрущевской квартиры. Сдул с лба длинную белую челку и отошел в сторону, приглашая гостей. «Привет, Саша!» — выдохнула Аня и все-таки расплакалась, хоть и беззвучно. Парень засуетился, помог Ане избавиться от пальто, проводил в свое скромное съемное жилище. «Ложи ее в спальне на моей кровати». Аня благодарно кивнула и опустила малышку на темно-синее покрывало. Кое-как раздела, укрыла и, оставив дверь приоткрытой, отправилась за хозяином на кухню. «Надо тебя срочно напоить горячим чаем!» «Вся перемерзла!» — подметил Саша и принялся осуетиться на небольшой кухне. Поставил чайник, достал вазочку с разными чайными пакетиками, пачку печенья, топлёное молоко. «Рассказывай, какими судьбами!» спросил, устраиваясь на высокой табуретке. «То неделями от тебя не сообщение, то как снег на голову». Аня села за стол, как раз напротив старого приятеля, и тяжело вздохнула. Саша, точнее, Александр Симонов, был в школе одним из самых верных ее друзей. Но, в отличие от нее, он после одиннадцатого класса не семью строить начал, а поехал в Питер учиться. Что-то у него там не задалось — Бросил университет, перебрался в Краснодар около полугода назад, написал Ане. Она встретилась с ним, выпила кофе, даже разок сходила в гости, посмотреть, как устроился старинный приятель. Дружбы, как в школе, не получилось, ведь ее жизнь полна семейных забот. Однако совсем связи не теряли, иногда перебрасывались сообщениями, и теперь Аня была этому только рада. «Меня Тигран». из дома выгнал, принялась она жаловаться. Чего? Саша ж чай пролил мимо чашки. Твой минотавр тебя выставил? За что? И что едить вашу маму у тебя с лицом? Она прижала руку к левой щеке, немного поморщилась. Растет синяк, да? Синичина, фыркнул Саша. Я тебе кремик дам, у него такой чудный эффект, тебе поможет. Так что с лицом? «Хегрант стукнул, прежде чем из дома выгнать», — призналась Аня, размазывая по щекам слезы. «А ну, выключи неагару. Саша пододвинул Ане салфетницу с белыми салфетками в розовый цветочек. «Объясни, что случилось в вашем раю. Как он мог тебя выгнать? Он что, идиот? Не будь я геем, стопудово встречался бы только с тобой. Мало того, что красотка, еще и сама по себе классная, добрая». Вот увидишь, что именно Тавр придет за тобой еще в ножке кланяться будет и попросит прощения за свое варварство. И ты, руками он махать начал. Ты не знаешь, что я сделала? Поморщившись, проговорила Аня. Да что ты могла сделать? Ты же безобидная. Но ну, не изменил же ты ему, сказал Саша и замер с открытым ртом, подметив ее виноватый вид. С трудом подобрав челюсть, выдохнул. Рассказывай. Аня вся подобралась, внутренне сжалась. Не так-то легко выпустить наружу тайну, которую слишком давно хранишь. За всю жизнь у меня было всего два мужчины. «Тигран» и «Один тип», — тихонько сказала она. «В общем, я лучше начну сначала». Каёрзала попой на не слишком удобной пластиковой табуретке и принялась откровенничать. Первые месяцы жизни с Тиграном дались ей нелегко — Она была счастлива находиться рядом с обожаемым мужчиной. Ведь привыкла, что они все время в разлуке, а тут сплошной кайф. Целую не хочу, бесконечно люби. Да, кайф, конечно, и в то же время. С Тиграном оказалось не так-то просто ужиться. Слишком резкий и строгий. Он привык все за нее решать. Легко с азартом профессионального кукловода принялся управлять ее жизнью. Живя с мамой, Аня думала, что та командирша... Но нет, командир Тигран. Если он сказал нет, никак его было не умаслить, не заставить изменить решение. И эти свои нет он выдавал Ане день через день. Она мирилась с этим, когда могла, иногда пыталась себя отстоять, убеждалась, что без толку, и снова мирилась. И одним из таких нет была просьба Ани отпустить ее на денек в родной город, хотела попытаться помириться с матерью. В голове так и жужжала вбитая с детства идея «Не получишь благословения, не будет тебе счастья. Маму всегда надо слушать». Ане же счастья очень хотелось. Незадолго до свадьбы, когда Тигран укатил в очередную командировку в Москву, Аня, вопреки обещанию данному жениху, все же решилась на поездку. Купила билет на автобус и поехала в родной город. Нашла маму в школе, в учительской. Поздоровалась. попросил ее выйти поговорить. Софья Прохоровна на приветствие дочери не ответила. При всем учительском составе сделала вид, что ее не заметила. С гордо поднятой головой прошла мимо, придерживая под мышкой классный журнал. И ее коллеги посмотрели на Аню с таким осуждением, словно та человека убила, а не сбежала с любимым в другой город. Бедняжка даже боялась предположить, что им наговорила мама. Аня ожидала чего угодно, морально готовясь к этой встрече. Криков, воплей, рыданий друг у друга на плече, но не полного игнора, который получила в итоге. Она покидала здание школы на ватных ногах. В голове шумела, а в груди ныло да так сильно, что Аня еле сдерживала слезы. Сразу поплелась обратно на вокзал. Нечего ей тут делать. Городок небольшой, там все в шаговой доступности. Полчаса и Аня добралась бы до места, но путь лежал через центр, где располагалось несколько кафе. Осень в тот год выдалась теплой, поэтому несколько столиков в одном из заведений были все еще выставлены на улице. За крайним столом сидели школьные подруги, которых она не видела несколько месяцев. «Аня, привет!» — они тут же начали махать ей. «Как ты тут? Мы так рады! Присоединяйся, мы празднуем Динкин день рождения!» Веселая Динка, девушка с высвеченными передними прядками в волосах, важно кивнула. После жуткой сцены с матерью они не хотелось оставаться одной. Что она будет делать одна? Рыдать? Ну нет, маме бы этого очень хотелось, но она не станет. Наоборот, впустит в свою жизнь побольше позитива, радости и веселья. Чего угодно, лишь бы не прокручивать в голове жуткую сцену в сотый раз, лишь бы отвлечься. «Что плохого, если я пару часов посижу с подругами?» — подумала она. «Я ведь, может быть, их больше не увижу. Вряд ли когда-нибудь решусь приехать сюда еще». И Аня осталась. Немного засиделась, слушая чужие новости, а когда спохватилась, побежала на вокзал. Подруги пошли ее проводить, ведь было недалеко. Но оказалось, пришли слишком поздно. Последний пятичасовой автобус уже ушел. Аня могла поехать в Краснодар на такси, но это влетело бы ей в копеечку, и Тигран спросил бы, на что она потратила такие деньги. Признаваться в том, что ездила домой, ей было попросту стыдно. «Да не парься!» — махнула рукой одна из подруг. «Останешься ночевать у Динки. У нее мама уехала. Поедешь в Краснодар завтра утром. Ты же скоро замуж выходишь. Давай устроим тебе девичник. Сходим в клуб». «Клуб?» Еще одно место, которое по приказу Тиграна было для нее недоступным. Больше того, она там ни разу не была. В клуб хотелось, и девишник хотелось, а вот в пустую квартиру нет. Пусть лучше она из этой поездки запомнит прогулку со старыми подругами, чем то, как мама прошла мимо, будто Ани и не существовало вовсе. То самое происшествие случилось на девишнике. Все, что сохранилось в памяти о том вечере, Шампанское, яркие огни, громкая музыка, отколы школьных подруг, внезапная пустота и... Утро в кровати совершенно незнакомого мужчины. Страшного, к тому же. Огромного, грузного, с такими светлыми волосами, бровями и ресницами, что, казалось, нарочно выбелил. Он спал на гигантской кровати, негромко похрапывая. Аня тогда чуть не завопила во весь голос от ужаса. Тут же сбежала, забыв натянуть нижнее белье. Того незнакомца даже будить не стала, просто захлопнула за собой дверь. Больше стыда и отвращения она никогда не испытывала, аж передергивала всю, стоило вспомнить то утро. Хотела и любила она в своей жизни лишь одного мужчину, своего Тиграна. А да какой дьявол притащил ее пьяную восемнадцатилетнюю дурочку! В квартиру этого белобрысого типа она понятия не имела. Первым порывом было покаяться перед Тиграном, упасть в ноги и молить о прощении. Но Аня задавила этот порыв в зародыше. Любимый предупреждал не раз и не два. Стоит ей посмотреть на сторону и отношением конец. Этот ревнивец ни за что не простит. С тех пор прошло почти четыре года. Как же Аня молилась, чтобы Тигран... никогда не узнал о ее грехопадении. После того случая стала сама послушность, больше вообще жениху не перечила, ни одного запрета не нарушала, но это не мешало ей по-прежнему чувствовать себя жутко виноватой. Она давила в себе это чувство, стараясь всячески услужить своему мужчине. Скоро жизнь вернулась в прежнее русло, однако бесследно тот ее проступок не прошел. Как назло, в тот месяц Регулы так и не появились. Она не знала наверняка, чей малыш, ведь они с Тиграном вообще не предохранялись. Очень надеялась, что дочь окажется все-таки от любимого мужчины. У нее родился замечательный, послушный ребенок. Супруг даже назвал малышку в честь своей матери, Лейла. Она очень переживала за кружку и хотела для нее счастья. Ради этого она готова была на любую ложь, хотя и продолжала чувствовать бесконечную вину. Тигран о переживаниях супруги не подозревал. Дал дочке свою фамилию, баловал и любил. В какой-то момент Аня даже успокоилась. Сама поверила, его девочка. Пусть со временем она становилась на него все больше не похожа, никто вокруг не сомневался в отцовстве мужа, говорили «мамина копия». И тут он приносит этот тест ДНК. закончила свой рассказ Аня. «Вот это да!» — покачал головой Саша. «Анюта, это ж надо было так нажраться!» «Да я вроде и не пила много. Пара бокалов шампанского. Разве после такого? Случается амнезия?» «Так ты же нетренированная просто!» — хмыкнул Саша. «То ли дело мой проспиртованный организм. Сколько не лей, всегда можно еще. А ты же никогда не употребляла, вот и...» «Тренировки нужны, Анюта!» «После той истории я к алкоголю отношусь очень отрицательно. Максимум бокал вина и то, если Тигран рядом». М «Да, не знаю, как ты, а я после такого рассказа просто обязан выпить». Саша встал, потянулся к шкафу, где у него хранилось вино. И тут из прихожей раздался звук дверного звонка. «Твой Минатавр знает, где ты?» — спросил Саша с прищуром. нет покачал головой аня Я ему даже не рассказывала что ты теперь живешь в краснодаре как так к слову не пришлось а даже если бы и знал ему все равно он не придет за мной хм. Саша пошел в прихожую встречать незваного гостя забыв поставить вино на стол кто бы это мог быть